Глава 13. Волосатый погиб. Кожевенный базар. Дворецкий бежал от лагеря экстинкционистов к Кожевенному базару. Артемис ждал его в том доме, где они первоначально намеревали совершить обмен. Присутствие полиции в Фессе ограничивалось несколькими патрулями из двух человек, и такому опытному специалисту, как Дворецкий, не составляло особого труда оставаться незамеченным. Закон, конечно, не запрещал посещать центральную часть города, но блюстители закона могли неодобрительно отнестись к человеку, расхаживающему по пользующемуся популярностью у туристов району с огромной винтовкой за плечами. Дворецкий нырнул в темный угол, быстро разобрал стреляющую дротиками винтовку на дюжин частей и разбросал их по мусорным бакам. Возможно, ему удалось бы подкупить таможенников в аэропорту Фэс саис и просто спрятать винтовку под креслом, но береженого бог бережет. Десятилетний Артемис сидел в заранее условленном месте у окна, идеально подходившего для засады снайпера, и снимал несуществующие ворсинки с рукава пиджака, что заменяло у него нервное хождение взад и вперед. «Ну?» – нетерпеливо спросил он, приготовившись услышать плохие новости. «Девушке удалось бежать», – сказал дворецкий. Он предпочел не упоминать о том, что длинноволосый юноша полностью контролировал ситуацию, пока не появилась видеозапись Артемиса. Артемис сразу же понял намек. «Девушки. Другой незваный гость тоже был там». Дворецкий кивнул. «Волосатый погиб. Пытался спасти девушку, но у него не получилось». «Погиб?» — выдохнул Артемис. «Погиб?» «Можно повторять сколько угодно, и смысл от этого не изменится», — резко произнес Дворецкий. «Он пытался спасти свою подругу, и Кронский убил его за это. Что сделано, то сделано. По крайней мере, мы получили бриллианты». Гигант взял себя в руки. «Нам пора в аэропорт. Мне нужно время на предполетную подготовку». Ошеломленный Артемис молчал, не в силах оторвать взгляд от сумки с бриллиантами, которые осуждающе подмигивали ему из уютного гнездышка у него в коленях. Элфи отчаянно не везло. Экран настолько ослабел, что она отключила его, дабы сохранить последние искры магии для исцеления, если вдруг оно понадобится. стоил ей обрести видимость как один из головорезов Кронский по рации сообщил остальным охранникам, где она находится. Теперь капитан Малой со всех ног мчалась по центральному району города и молилась про себя, чтобы Артемис уже находился на месте встречи и чтобы он догадался взять скутер. Никто в нее не стрелял, и это вселяло определенные надежды, если, конечно, Кронский не решил прикончить ее лично. Но сейчас думать об этом было некогда. Выживание снова возглавило список приоритетов. В это время, ближе к вечеру, город затихал, Улицы делались пустынны. Только изредка попадались отбившиеся от стада туристы, доспешащие по своим делам особо ретивые торговцы. Элфи петляла между прохожими, опрокидывала все, до чего могла дотянуться, лишь бы задержать настигавших ее охранников. Она обрушила несколько корзинных пирамид, перевернула ларек с шашлыками, налетела плечом на столик со специями, отчего белоснежная стена дома расцветилась яркими полосами. Тем не менее топот за спиной становился все громче. Избранная тактика не срабатывала. Охранники были очень большими и без труда преодолевали любые препятствия. Значит, остается хитрость. Оторвись от них в узких переулках. Новый метод помог не больше старого. Ее преследователи хорошо знали город и координировали погоню, переговариваясь по рациям, неумолимо загоняя эльфи на кожевенный базар. «А там спрятаться негде. Я легко стану мишенью». Элфи побежала еще быстрее, не обращая внимания на туфли Артемиса, кромсающие ей пятки. Она налетела на группу туристов, не извинившись, помчалась дальше и спустя мгновение плечом выбила поднос из рук разносчика Чая. Вслед ей понеслись возмущенные крики и проклятия. «Окружают!» — в отчаянии подумала она. «Артемис, умоляю, дождись меня!» И тут Элфи осознала, что ведет преследователей прямо к Артемису. Но выбора у нее не оставалось. Если он ждет ее, то сумеет помочь. Если нет, придется выкручиваться самой». Она резко свернула влево, но переулок перегородили четверо разъяренных охранников, вооруженных длинными, грозного вида ножами. «Кажется, мне в другую сторону». «Значит, направо». Элфи влетела на кожевенный базар, поднимая тучи пыли. «Артемис, где ты?» Она подняла взгляд на их наблюдательный пункт. «Ничего. Даже предательского мерцания маскировочной фольги, обычно выдающего присутствие коллег. Его там нет». Сердце в панике сжалось. эльфи Малой была опытным боевым офицером но здесь она находилась вне своей юрисдикции, вне привычной обстановки и даже вне своего времени. На базаре было тихо, только несколько рабочих скребли шкуры на крышах. Под карнизами потрескивали масляные лампы, прятались в темноте похожие на инопланетные корабли огромные сосуды. Воняло так же скверно, как и в прошлый раз, а то и сильнее, поскольку чаны целый день жарились на солнце. Запах помета ударил элфи в нос мягкой душной волной, мешая соображать. «Не останавливайся, найди убежище!» Элфи на мгновение прикинула, какую часть тела согласилась бы променять на оружие. Потом бросилась к ближайшей двери. Навстречу выдвинулся охранник, уже тянущий из ножен клинок. Лезвие отливало красным, то ли от крови, то ли от ржавчины. Элфи резко изменила направление и потеряла туфлю. Окно имелось только на верхнем этаже, но стена пестрела трещинами, и у нее оставался шанс скарабкаться по ней. «Еще двое охранников!» с мерзкими ухмылками на лицах. Один, как гладиатор, держал в руке сеть. Элфи остановилась. «Кругом пустыня! Зачем ему рыболовная сеть?» Она сделала еще одну попытку. Переулок был настолько узким, что в нем едва поместился бы взрослый человек. Она почти добежала до конца, как вдруг проход загородил толстый охранник с косичкой до пояса и полным ртом желтых зубов. «Попалась! Попалась! Выхода нет! Нет магии для экрана! Ее нет даже для гипноза!» В такой ситуации трудно сохранять спокойствие, несмотря на опыт и подготовку. Элфи почувствовала, как животные инстинкты начинают овладевать ее сознанием. Главное выжить, делай то, что должна делать. Но что она могла? Одна похожая на ребенка безоружная эльфийка против целого войска, увешанных сталью головорезов. Они начали охватывать ее неровным кольцом, скользя между чанами замедленным слалами. Каждая пара сверкающих глаз смотрела только на нее. Они подходили все ближе и ближе, широко расставив руки, на случай, если добыча сделает отчаянную попытку улизнуть. Элфи видела шрамы и оспины на их лицах, грязь под ногтями и на манжетах. Она чувствовала их зловонное дыхание, могла даже пересчитать пломбы в их зубах. Она устремила взор к небу. «Помогите!» – закричала Элфи. И небо откликнулось алмазным дождем. «Под лагерем экстинкционистов!» «Это не лемур!» Повторила Апал кобой топнув крошечной ножкой. «Я знаю, что это не лемур, потому что у него нет хвоста, и он, кажется, одет. Это человек, Мирвал. Это вершок!» В камере появился еще один пикси. Мервал Криль. Старший из недоброй славы братьев Криль, который через несколько лет помогут опал сбежать из охраняемой палаты психиатрической клиники. На лице Криля ужас боролся с изумлением. Не самое удачное сочетание даже для красавца. «Не понимаю, как это случилось, мисс Кобой», — сказал он, нервно теребя верхнюю пуговицу на своем алом лабораторном халате. «Мы все приготовили для лемура. Вы сами загипнотизировали кронски». Ноздри опало раздулись. «Хочешь сказать, что это я во всем виновата?» Она схватилась за горло, словно от одной мысли об этом у нее перехватило дыхание. «Нет-нет-нет», — поспешно возразил Мирвал. «Мисс Кобой не может быть ни в чем виновата. Мисс Кобой — собой совершенство. А совершенство не совершает ошибок». Благоразумные люди расценили бы такое нелепое заявление, как грубую лесть. Но опалкобой находила подобные слова справедливыми и естественными. «Вот именно! Хорошо сказано, Мирвал! Жаль твоему брату не досталось и десятой доли отпущенной тебе мудрости!» Мирвал улыбнулся и вздрогнул. Улыбку вызвала похвала, а вздрогнул он от того, что последнее замечание напомнило ему о брате – Запертом в одной клетке с красной речной свиньей, за то, что не сообразил выразить опал, восторг по поводу ее новых туфель. У мисс Кобой день не задался, и это уже второй за последнюю неделю. Если ситуация не изменится к лучшему, братьям Криль, несмотря на астрономическое жалование, придется искать другое место работы. Мирвал решил отвлечь хозяйку. «Том наверху как будто все с ума посходили. Стреляют, фехтуют на столовых приборах. Эти экстинкционисты такие неравновешенные!» Апал наклонилась над Артемисом, принюхалась и щекнула пальцами, проверяя, очнулся юноша или нет. «Этот лемур был последним. Мне вот столько не хватило, чтобы стать всесильной». «Сколько?» — спросил Мирвал. Апал недобро прищурилась. «Шутки шутим?» «Нет, я просто хотел уточнить. Это просто такое выражение!» — отрезала Пикси и зашагала к выходу. Мирвал медленно кивнул. «Выражение, понятно. А что делать с этим человеком?» утилизировать», — не замедляя шага бросила опал. «Человеческая мозговая жидкость — хорошее увлажняющее средство. Потом собираемся и ищем ли сами». «А труп сбросить в яму с животными?» Опал скинул руки. «Ради всего святого! Тебе надо все на пальцах объяснять! Прояви инициативу!» Мирвал покатил койку с пленником вслед за хозяйкой. «Значит, в яму», — подумал он. «Кожевенный базар». Сверкающие бриллианты сыпались градом, мерцая в свете фонарей, словно падающие звезды. «Гонорар младшего Артемиса», — догадалась Элфи, — «он бросает мне спасательный круг». Охранники замерли на мгновение. На лицах у них проступило удивление, как у детей, неожиданно проснувшихся в прекрасном настроении. Они вытянули руки с растопыренными пальцами и завороженно смотрели, как от них отскакивают бриллианты. Наконец, один из них пришел в себя. «Де диамонт!» — заорал он по-французски. Его компаньоны словно только этого и ждали, чтобы перейти к делу. Они упали на колени и зашлепали ладонями по пыльной земле в поисках драгоценных камней. Многие принялись нырять в зловонные баки, едва услышав бульканье падавших в жидкость алмазов. «Суматоха!» — подумала Элфи. «То, что нужно!» Она подняла глаза и успела заметить мгновенно скрывшуюся в темном прямоугольнике окна маленькую руку. «Что заставило его так поступить?» — недумевала она. «Абсолютно не похожий на Артемиса жест». Пролетевший мимо нее охранник напомнил, что ее положение по-прежнему рискованное. И за жадность они на время забыли обо мне, но быстро вспомнят, когда набьют карманы алмазами. Элфи отсолютовала окно, за которым скрывался Артемис, и поспешно нырнула в ближайший переулок. Но тут ее прижал к стене запыхавшийся кронски. «Два за два», — с недовольным видом произнес он. «Оба попались. Сегодняшний день должен был стать моим». «Когда же это кончится?» — мрачно подумала Элфи. «Почему же все продолжается?» Кронский навалился на нее, словно разъяренный слон. Его лоб над цветными очками собрался в гармошку, подстроился по лицу и капал сердито надутых губ. «Только сегодня не мой день, да?» Истерически кричал он. «Ты позаботилась об этом! Ты твой сообщник! Ладно, с ними разобралась моя кремационная камера, а сейчас я разберусь с тобой!» Элфи была потрясена. «Артемис погиб!» Она не могла в это поверить. Никогда. Столько людей, посчитав Артемиса убитым, потом горько пожалели об этом. Много. И она в том числе. С другой стороны, сама Элфи запросто могла умереть. У нее уже потемнело в глазах, руки и ноги отказывались повиноваться, и ей казалось, что мир навалился на нее всей тяжестью. Полную силу работало только обоняние. Какая нелепая смерть! Задохнуться от запаха голубиного помета! Она услышала, как затрещали ее ребра. Жаль, только Кронский не чувствует этой вони. В голове искры вспыхнула надежда, как последний уголек в угасающем камине. А почему бы не дать ему почувствовать ее? Это самое меньшее, что я могу для него сделать. Элфи углубилась в средоточие своей магии в поисках остатков чар и ощутила глубоко внутри слабое мерцание. Энергии не доставало для защиты, даже для гипноза, но на мелкое исцеление могло хватить. Обычно исцеляющие чары применялись на свежих ранах. А Кронский страдал анасмией с рождения. Лечить недуг сейчас было опасно и уж наверняка болезненно. «Ну и пусть», — подумала Элфи. «В конце концов, больно-то будет ему, а не мне». Она протянула руку мимо сжимавшей ее горло ладони, провела кончиками пальцев по лицу Кронски, мысленно послав в них магию. Кронский не учуял опасность. «Что это? Решила меня за нос подергать напоследок?» Элфи не ответила. Она зажмурилась, воткнула два пальца Кронски в ноздри и послала последние искры магии в носовые каналы. «Исцеляй!» – умоляюще выдохнула она. Кронски удивился, но не более того. «И какого?» – пробормотал он и чихнул, причем с такой силой, что у него щелкнуло в ушах, и он скатился со своей пленницы. «Тебе что, пять лет? Совать пальцы в нос?» Он еще раз чихнул. Гораздо сильнее. Из каждой ноздри вырвалась струя пара. «Это тебя не спасет! Какие вы все-таки...» Он опять чихнул, подпрыгнув всем телом. Слезы хлынули по щекам толстяка. Ноги у него подкосились, стекла очков задрожали в оправе. «Ничего себе!» — пробормотал Кронский, кое-как собрав конечности. «Что-то не так! Что-то изменилось!» И тут его накрыло волной запаха. «Ах!» — заречал Кронский, а потом заскулил. Сухожилия напряглись до предела... Носки ступней вытянулись, пальцы пытались разорвать воздух. «Ну и ну!» – выдохнула Элфи, потирая горло. Она не ожидала настолько сильной реакции. Запах был, конечно, мерзкий, но Кронский бился, словно умирающий. Элфи не рассчитала, насколько сильно может оказаться проснувшееся обоняние доктора. Представьте радость прозревшего или эйфорию, сделавшего первый шаг. Потом возведите ощущение в квадрат и сделайте отрицательным. Возьмите шарик какой-нибудь отравы, вывалите его в колючках и навозе, оберните гнойными бинтами, сварите все это в котле с невыразимо мерзкими продуктами жизнедеятельности и засуньте себе в нос. Примерно такие ощущения испытывал Кронский, и это едва не лишило его рассудка. Он упал на спину, его тело содрогалось в конвульсиях, руки хватали воздух. «Мерзость!» – просипел он и повторил несколько раз. «Мерзость! Мерзость!» Элфи поднялась на четвереньки, откашлялась и сплюнула в пыль. Она чувствовала себя побитой и помятой, телом и душой. Взглянув на Кронский, она поняла, что допрашивать его бессмысленно. В данный момент предводитель экстенционистов был не в состоянии поддерживать разумный разговор. «Может, оно и к лучшему», — подумала эльфийка. «Вряд ли он в ближайшем будущем сможет возглавить какую-нибудь международную организацию». Потом Элфи заметила нечто странное. Одно из стекол в очках Кронски разбилось, открыв заплывший жиром глаз. Радужная оболочка имела странный фиолетовый цвет, почти такого же оттенка, как и стекла очков. Но не это привлекло внимание Элфи. Края радужки выглядели рваными, словно их обкусали крошечные рыбки, питающиеся глазным белком. «Этот человек находился под действием гипнотических чар», — поняла Элфи. «Им управлял кто-то из волшебного народца». Она поднялась на ноги и, прихрамывая, направилась в вглубь квартала. Перебранка между жадными охранниками скоро затихла вдали. «Если в этом замешан кто-то из наших, значит, все не так, как кажется. А если все не так, как кажется, то, может быть, Артемис Фаул еще жив!» Под лагерем инстинкционистов. Мирвал Криль подмигнул своему отражению в зеркальной поверхности хромированной двери холодильника для трупов. «Красивый я парень», — подумал он, — «и животика почти не видно под халатом». «Криль!» — крикнула опала из кабинета. «Как дела с мозговой жидкостью?» Мервал подпрыгнул. «Скоро выкачу все досухо, мисс Кобой!» Пикси налег всем телом на каталку и покатил человека по короткому коридору в лабораторию. Постоянное нахождение в замкнутом пространстве с опал Кобой трудно назвать пикником. Их было всего трое, и они неделями напролет высасывали соки из представителей исчезающих видов. Апал могла позволить себе нанять тысячу лаборантов, но возвела секретность в ранг «Идеи фикс». Уровень паранойи достиг такого предела, что Кобой начала подозревать в шпионаже растения и неодушевленные предметы. «Я могу выращивать фотоаппараты!» визжала на братьям Криль во время одного инструктажа. «Кто посмеет сказать, что и этот презренный лошак-жеребкинс не научился вживлять разведывательную аппаратуру в растения? Поэтому избавьтесь от всех цветов! И от камней тоже! Я им не доверяю! Гнусные мелкие лазутчики!» Поэтому близнецы Криль целый день занимались тем, что выбрасывали все вещи, в которых могли быть установлены жучки. Даже дезодорирующие блоки из туалета пришлось отправить на свалку, ибо Апал подозревала, что они ее фотографировали, когда она использовала помещение по назначению. «Впрочем, мисс Кабо имеет право на паранойю», — подумал Мировал, вкатывая тележку в двустворчатые двери лаборатории. «Если подземная полиция узнает, чем она тут занимается, ее навеки вечно упекут за решетку». За дверями находилась длинная лаборатория, высотой в три этажа, место страданий и печали. До самого потолка высились ряды клеток с животными. Пленники стонали и скулили, сотрясали свои темницы и бросались на прутья. Робот-раздатчик непрерывно двигался вдоль рядов, насыпая в кормушки сероватые гранулы. В центральном проходе стояли операционные столы. Десятка два зверей лежали на столах, зафиксированные, как и Артемис, жесткими путами. Юноша успел заметить сибирского тигра с раскинутыми лапами и выбритыми проплешинами на голове. На каждой проплешине лежало нечто похожее на кусочек печени. Когда тележка катилась мимо тигра, один из кусочков издал хлюпающий звук, и на нем тут же загорелся красный светодиод. Мирвал остановился, чтобы снять коричневую пакость тигра, и Артемис с ужасом увидел, что нижняя поверхность этой штуки усеяна сочащимися жидкостью шипами. «Полон до краев!» «Мистер супергенетически модифицированный москит-пиявка! Ты просто мерзость! Что есть, то есть! Но мозговую жидкость откачивать умеешь! Пора тебя выжимать!» Мирвал наступил на педаль, открывая ближайший холодильник и зазвенял мензурками, пока не нашел нужную. «Вот она! Сип-тигр! МЖ!» Он поставил мензурку на хромированную поверхность лабораторного стола, затем принялся выжимать пиявку как губку, пока вся мозговая жидкость до последней капли не стекла в подставленную емкость. После этого пиявка отправилась в мусорное ведро. «Я так тебя любил», — пропел Мервал, возвращаясь к тележке с юношей. «Я буду так скучать». Артемис понаблюдал за происходящим, чуть заметно приоткрыв один глаз. «Надо обязательно выбраться из этого жуткого омерзительного места. Элфи спасет меня», — подумал он и тут же вспомнил. «А, нет, не спасет. Она решит, что я погиб». От этой мысли у него кровь застыла в жилах. «Пламя испепелило меня. Значит, придется выкручиваться самому». Не впервой. Надо держаться на чеку и быть готовым использовать любой подвернувшийся шанс. Мирвал нашел свободное место в операционной и ловко вкатил туда тележку с Артемисом. «И он втиснул каталку туда, куда и пиявка не лезет. А говорили, будто это ему не под силу. Ошибались, как всегда. Мирвал Криль – король парковки!» Пикси рыгнул. «Не о таком будущем я мечтал в юности». Затем он как-то уныло опустил банку с отверстиями в низкий аквариум и извлек ее оттуда полную извивающихся суперпиявок. «О, нет!» — подумал Артемис. «Пожалуйста, только не это!» Ему пришлось закрыть глаза, поскольку Мирвал повернулся к нему лицом. «Он заметит, как сдымается моя грудь. Потом усыпит меня, и все будет кончено». Но Мирвал, как ни странно, не заметил. «О, как я вас ненавижу! Как вы отвратительны! Могу сказать только одно человек, если твое подсознание меня слышит. Радуйся, что спишь, ибо вряд ли ты захотел бы пройти через это наяву». Артемис едва не закричал, но вовремя вспомнил о матери, о том, что жить ей осталось меньше суток, и стиснул зубы. Он почувствовал, как Мирвал сжал его руку и хмыкнул. «Только никуда не уходи! Секундочку!» Пожатие ослабло, и Артемис стал следить за перемещениями Мирвала, используя только слух и обоняние. Мягкий живот коснулся его локтя, тяжелое дыхание над ухом. Мирвал сейчас находится у его левого плеча и наклонился над ним. Артемис приоткрыл правый глаз и посмотрел вверх. Прямо над головой он увидел бестенивую лампу, установленную на толстой хромированной штанге. Хромированная, значит, отражает. Артемис наблюдал за действиями Мирвала по отражению. Пикси выдвинул сенсорный пульт управления путами с клавиатурой на гномьем языке. Затем, напевая популярную среди Пикси песню, начал вводить пароль. Каждый символ в такт словам песни. «Пикси играют рок», Пел он «Экстремально тяжелый пиксирок, рок оу, бейби». Артемису тема показалась скорее попсовой, но он обрадовался музыке, поскольку она дала время ему разложить пароль Мирвала. Мирвал отстегнул один из зажимов, чтобы вытянуть руку Артемиса. Даже если бы человек очнулся, он мог бы только беспомощно махать рукой. «А теперь моя пиявочка, потрудись для тетушки опал, а я отблагодарю тебя, выдавив твои внутренности в ведро». Он вздохнул почему лучшие мои строки слышат только черви. Он достал из банки пиявку, сжал, чтобы она выпустила шипы, и приложил к запястью Артемиса. Артемис не почувствовал ничего, кроме вдруг возникшего чувства благополучия. Снотворное, подумал он, старо как мир, успокоить, а потом убить. Нормальный ход, да и в конце концов не так уж плоха смерть. Вся жизнь была непрерывной чередой испытаний. Мирвал поглядывал на хронометр. Его брат уже слишком долго сидел в утилизационной камере за камбузом. Кистиухая свинья могла решить, что настало время отведать кусочек пикси. «Просто проверю», — решил он. «Вернусь раньше, чем пиявка насосется. Сначала кровь, потом мозг. Нужно было похвалить туфельки, мисс опал, братец». Он направился по центральному проходу к дверям, не забывая дернуть решетку каждой клетки, чтобы еще сильнее взбесить животных. «Пикси играют рок», — пел он. «Экстремально тяжелый рок. Оу, бейби! Артемис обнаружил, что заставить себя шевелиться невероятно тяжело. Было так приятно валяться на койке и просто ждать, когда все невзгоды покинут его тело через запястье. «Если решил умереть», — подумал Артемис сквозь дрему, «не имеет значения, сколько человек хотят тебя убить». Только бы животные успокоились. Их крики и щебетания мешали ему расслабиться. В какой-то клетке сидел попугай, непрерывно повторявший одну и ту же фразу. «Кто твоя мама? Кто твоя мама?» Моя мама Ангелина. Она умирает. Артемис открыл глаза. Мама. Мамочка. Он поднял свободную руку и ударил ею обкаталку, раздавив мерзкую пиявку. Тварь взорвалась брызгами крови и слизи, а шипы остались торчать из кожи Артемиса, словно пики крошечных солдатиков. Скоро станет больно. У Артемиса пересохло в горле. Шею ломило, а в глазах двоилось, но это не помешало ему в течение минуты включить клавиатуру, ввести пароль Мервала и сбросить с себя путы. Если они на сигнализации, придется туго. Но никаких сигналов он не услышал и не увидел вбежавших пикси. Время есть. Правда, немного. Он повыдергал из кожи шипы, морщась не столько от боли, сколько от вида красных воспаленных дыр на запястье. Из каждой ранки побежала красная водянистая струйка, но не сильно. Смерть от потери крови ему не грозила. Шипы содержит коагулянт, как я раньше не догадался. Артемис будто зомби рассказывал по лаборатории, постепенно приходя в себя. На него смотрели сотни глаз. Животные притихли, прижались к прутьями носами, клювами и мордами и ждали развития событий. Тишину нарушало только жужжание сновавшего между клетками робота-раздатчика. «Я должен просто сбежать. Не надо ни с кем сражаться или спасать мир». Забудь об опал и спасайся. Но в мире Артемиса Фаула простые решения принимались крайне редко. Артемис снял с крючка очки-мониторы, надел их, включил виртуальную клавиатуру и при помощи пароля Мервала зарегистрировался в сети. Надо было выяснить, где он находится и как отсюда выбраться. В файле на рабочем столе он нашел подробный план подземной лаборатории. Никакой защиты, никаких кодов. Да и зачем? Любой человек, даже случись ему пробраться сюда, ничего бы не понял на гномим языке. Артемис изучал план внимательно и со все возрастающим беспокойством. Подземное сооружение представляло собой цепочку сообщающихся модулей, расположенных в древних пещерах под лагерем инстинкционистов, и выходов имелось всего два. Покинуть владение Апалун мог так же, как вошел, но этот путь не показался юноше идеальным, поскольку вел прямо к Кронске альтернативой было только пробраться к терминалу шаттла на нижнем уровне а значит придется не только угнать корабль но и управлять им шансы на то что он успеет отключить всевозможные противоугонные средства прежде чем опал из пепелиты его вместе с челноком стремились к нулю придется подниматься на поверхность ну и как тебе моя лаборатория Артемис взглянул поверх дисплея очков и увидел подбоченившийся опал занятное местечко правда продолжила она по английски Все эти пещеры созданы как будто специально для нас. Идеальное место. Я решила захватить их, как только увидела. Поэтому убедила Кронски перебраться сюда. «Информация сила», — подумал Артемис. «Поэтому не говори ничего». «Кто вы?» — спросил он. «Я будущая владычица мира, по меньшей мере. В течение следующих пяти минут можешь называть меня мисс Кобой. После этого можешь обращаться ко мне арк, схватившись за горло, а потом умереть в муках и так далее». «Вся такая напущенная?» «Я гораздо крупнее вас, мисс Кобой, а вы, насколько я вижу, не вооружены!» Апал рассмеялась. «Не вооружена?» Она широко раскинула руки. «Эти существа вооружили меня!» Она погладила спящего тигра. «Эта кошечка помогла мне расширить контроль над разумом. Вот те голожаберные моллюски помогли научиться концентрировать энергетические лучи». «Доза разжиженных плавников дельфина в смеси с ядом кобры в нужной пропорции повернули часы вспять на целых сто лет». «Настоящий оружейный завод», — прошептал Артемис. Ну «Вот именно», — сказала Апал, обрадовавшись тому, что хоть кто-то ее понял. «Благодаря этим животным и их телесным жидкостям я стала самой могущественной волшебницей после демонов-колдунов. Инстинкционисты поставляли мне всех необходимых животных. Дураки!» «Купились, как дети, на дешевое голографическое пламя. Как будто я собиралась убивать этих чудесных животных, не выпив из них все соки. Вы люди такие идиоты! Ваше правительство тратит огромные деньги на поиски энергии, а она все это время бродит по джунглям!» «Блестящая речь!» — похвалил ее Артемис и незаметно пошевелил пальцами над виртуальной клавиатурой. «Скоро я стану! «Можете не говорить. Скоро вы станете непобедимой!» «Не совсем так!» — возразила Апал с достойным восхищения терпением. «Скоро я смогу манипулировать самим временем. Не хватает только...» И вдруг Артемис все понял. И вдруг Артемис все понял. Понял, ради чего все это затевалось и что ему удалось избежать. «Лемура! Не хватает только лемура!» Апал захлопала в ладоши. «Правильно, сообразительный вершок! Мозговая жидкость этого лемура является последним ингредиентом состава, многократно усиливающего магию». Артемис вздохнул. «Состав, многократно усиливающий магию. Вы сами-то в это верите?» Апал не обратила внимания на насмешливый тон, возможно, потому что с подобным тоном к ней мало кто обращался. «У меня была целая стая лемуров, но подземная полиция конфисковала животных, чтобы предотвратить какую-то эпидемию, остальные погибли во время пожара. Все подопытные животные исчезли, а воспроизвести их телесной жидкости не удавалось. Остался только один лемур, и он мне нужен». Он станет моделью для клонирования. Благодаря ему я смогу управлять временем. А Пал замолчала и постучала пальцем по пухлым губам. «Подожди, Вершок, что тебе известно о моем лемуре?» Она отвела палец от губ, и на его кончике возник огненный шар, испепеливший лак на ногте. «Я спросила, что тебе известно о моем лемуре?» «Красивые туфли», — заметил Артемис и выбрал нужную опцию на экране очков одним щелчком пальца. «Вы уверены, что хотите открыть все клетки?» — спросил компьютер. Экстинкционисты тайком возвращались в лагерь под предводительством отважного Томми Киркенхазарда, который размахивал разряженным пистолетом с явно показной храбростью. «Там остались мои вещи!» — непрерывно повторял он толпившимся за его спиной людям. «Очень ценные вещи! И я не собираюсь их бросать!» У большинства людей, очевидно, тоже оставались очень ценные вещи. Учитывая, что Кронский валялся в состоянии кататонии на базаре, а его охранники разбежались с драгоценной добычей, экстинкционисты решили, что настал самый удобный момент вернуть себе имущество и поскорее отправиться в аэропорт. К величайшему облегчению Киркин хазерда в лагере, судя по всему, никого не осталось. Но аморфная толпа, тем не менее, не расшарахалась от танцующих на марокканском ветру ночных теней. «Мне еще не приходилось стрелять из-за разряженного пистолета», – подумал Томми. «И сдается мне, это будет не совсем эффективно». Они подошли к висевшей на одной петле двери главного зала. Окей, ребята! сказал Киркин Хазард. Носильщиков здесь нет, так что придется вам самим, так сказать, свои вещи. О боже! простонала графиня Ирина Костович и рухнула без на руки шотландского нефтяного барона. Берите все, что сможете унести! Встречаемся здесь через 15 минут! Графиня что-то пробормотала. В чем дело? Насторожился Киркин Хазард. Она сказала, что на утро у нее назначен сеанс педикюра кто мне поднял руку и прислушался. «Я не о том. Никто не слышит грохота?» Из открытых клеток, обезумев от радости, выпрыгнули, выползли, вылетели и выбежали животные. Львы, леопарды, обезьяны разных видов, попугаи, газели — сотни животных, объединенных одной мыслью — поскорее сбежать отсюда. опал даже бровью не повела. «Поверить не могу, что тебе это удалось, Вершок. Я выжму твой мозг, как губку!» Артемис низко опустил голову, не обращая внимания на сравнение его гениального мозга с губкой. Если не смотреть опал в глаза, ей не удастся его загипнотизировать. Впрочем, благодаря своим многократно усиленным способностям, она, вероятно, научилась воздействовать на сознание непосредственно, минуя зрительный нерв. Он мог бы и не наклоняться, ибо его сплошной стеной заслонили скаляющиеся, толкающиеся, легающиеся животные. «Обхохочешься!» подумал он, когда обезьяний локоть врезался ему в грудь, едва не вышибив дух. «Если меня не прикончит опал, это сделают животные. Надо придать этому паническому бегству какое-то направление». Артемис нырнул под операционный стул, по пути выдернув из тигра капельницу с анестезирующим средством, и принялся высматривать среди мелькавших мимо ног подходящее животное. Опал испустил рев, в котором смешались все звериные языки. Пронзительный звук буквально рассек поток животных надвое, и теперь они обтекали пикси с двух сторон. Затем опал начала швыряться в проходящих мимо нее зверей энергетическими импульсами, слетавшими с кончиков ее пальцев. Они косили животных рядами. Клетки рассыпались, словно кубики. Содержимое холодильников растекалось по плиткам пола. «Отвлекающий маневр захлебнулся», — подумал Артемис. «Пора уходить». Он заметил приближающиеся копыта и приготовился к прыжку. «Квагга!» догадался он, присмотревшись. Наполовину лошадь, наполовину зебра. Последний особь поймали больше ста лет назад. Нечистокровный жеребец, конечно, но сойдет. Скакать верхом на Кваге оказалось менее комфортно, чем на одном из арабских скакунов, к которым Артемис привык у себя в поместье. Ни тебе стремян, чтобы упереться, ни поскрипывающего седла, ни щелкающих поводьев. К тому же бедная зверюга была необъезжена и до смерти перепугана. Артемис похлопал ее по шее. «Да чего же нелепая ситуация?» – подумал он. «Мертвец спасается бегством на вымершем животном». Он ухватился за гриву и попытался направить скокуна к открытой двери. Квага брыкалась, легалась и все время норовила тяпнут Артемиса крепкими плоскими зубами. Но юноша лишь сильнее сжимал ей бока пятками. А пал сосредоточенно отбивалась от накатывавших волн мстительной фауны. Некоторые крупные хищники, в отличие от своих сородичей, оказались не сломлены до конца и решили, что олицетворяемая кобой угроза исчезнет, если ее сожрать. Крошечная Пикси вертелась, как дьявольская балерина, расстреливая нападающих с густками энергии, которая накапливалась у нее в плечах, набирала силу, скатываясь к локтям мерцающими сферами, и слетала с пальцев пульсирующими молниями. Артемис никогда ничего подобного не видел. Животные просто замирали в воздухе, словно из них мгновенно высосали все силы. Затем валились на пол и лежали неподвижные, будто чучело, только бешено вращались их полные ужаса глаза. А она действительно могущественна. Никогда не видел подобной силы. Джуджу ни за что не должен попасть ей в руки. А у опал кончалась магия. Разряды гасли на полпути или отскакивали от цели, будто шальные петарды. Она перестала швыряться молниями и выхватила два пистолета, один из которых мгновенно выбил из ее руки, решивший включиться в борьбу тигр. Но опал не впала в панику. Быстро переключив второй пистолет в режим максимального охвата, она принялась водить стволом из стороны в сторону, заставляя серебристую энергию разлетаться веером. Первым рухнул тигр. Его взгляд словно говорил «Только не это». За ним последовали другие, умолкшие на полукрики, полувизги или полуреви. Артемис дернул квагу за гриву, вынудив ее запрыгнуть на операционный стол. Животное недовольно фыркнуло, но подчинилось, проскакало по одному столу и перепрыгнуло на следующий. Опал выпустила в их сторону заряд, на его приняла на себя пара кондоров. Дверь маячила прямо перед ними, и Артемис боялся, что Квага заортачится, но нет, она вылетела в коридор, соединявший лабораторию с камерой, где недавно бушевало голографическое пламя. Юноша быстро открыл панель управления на позаимственных сетевых очках и выбрал регулировку люка. Люк открывался мучительно медленно, и Артемис в течение этих бесконечных секунд заставлял Квагу ходить по кругу, дабы ей не вздумалось сбросить незваного седока, а также с целью усложнить опал задачу, если ей вздумается стрелять им вдогонку. Мимо пролетел орел, чиркнув Артемису перьями по щеке. Выхухоль скарабкалась по юноше словно по лестнице и вспрыгнула на поднимающуюся площадку. Над головой появился свет, мерцающий тусклый свет неисправного светильника, но все-таки свет. Вперед, детка, сказал Артемис, чувствуя себя настоящим ковбоем. Ихо! Экстинкционисты столпились вокруг поднятого пальца Томми Киркенхазарда и прислушались, словно звук исходил из самого пальца. Теперь ничего не слышу, признался Томи. Наверное, померещилось. В конце концов, у защитников человечества выдался нелегкий денек. В следующий момент здание буквально взорвалось, и экстинкционистов поглотило море зверей. Сбитый с ног парой южноафриканских бабуинов, Киркенхазард щетно давил на курок разряженного пистолета и не переставая вопил. «Но мы убили вас, черт подери! Мы вас убили!» Никто в ту ночь не погиб. Но 18 человек были госпитализированы с укусами, ссадинами, переломами и заражениями различными паразитами. Хуже всех пришлось киркинхазарду Бабуины съели пистолет и державшую его руку, а затем передали несчастного тигру, проснувшемуся недавно и в самом скверном настроении. Никто из эксинкционистов не заметил, как из одного бунгала в ночное небо бесшумно взмыл небольшой летательный аппарат. Он пролетел над центральным парком и подобрал длинноволосого юношу, сидевшего верхом на маленьком полосатом ослике. Ослик ускакал, а аппарат развернулся по крутой дуге и стремительно, подобно выпущенному из прощи камню, ушел в темноту неба, как будто ему срочно нужно было оказаться совсем в другом месте. Сеансы педикюра и другие оздоровительные процедуры, назначенные на следующий день, были отменены. Обнаружив, что в довершении всего новые туфли пришли в полную негодность, пал была вне себя. «Что это за пятно?» – вопросила она Мервала и его недавно освобожденного брата-близнеца Дисканта. «Не знаю», – пробормотал Дискант, еще не оправившийся от сидения в клетке. «Чей-то помет», – высказал свое мнение Мервал. «Судя по размеру и консистенции, несколько понервничала крупная кошка». Опал села на скамью и вытянула ногу. «Мирвал, сними это!» Она уперлась подошвой Мирвалу в лоб и начала толкать, пока тот не шлепался на спину с испачканной туфли в руках. «Этому вершку известно о моем лемуре. Мы должны следить за ним. Как я понимаю, он помечен». «Конечно», — подтвердил Мирвал. «Все вновь прибывшие проходят обработку на площадке. В данный момент в каждой поре его кожи находится изотопный индикатор». «Безопасный, конечно, но нет места на этой планете, где он бы от нас спрятался». «Хорошо. Великолепно, честно говоря. Я все предусмотрела, не так ли?» «Конечно, мискобой», пробубнил Дискант. «Вы гениальны, ваша баснословность поразительная». «О, спасибо, Дискант», — сказала Опал, как всегда, не заметив сарказма. «А я думала, после свинарника ты будешь не в духе». «Кстати, баснословность — не очень удачное слово. Это я говорю тебе на тот случай, если захочешь описать мое совершенство у себя в дневнике». «Учту», — со всей серьезностью заверил ее дискант. А Пал протянула другую ногу. «Отлично! А теперь установи здесь устройство самоуничтожения и подготовь к полету шаттл. Я хочу найти этого человека и немедленно убить. В прошлый раз мы обошлись с ним слишком ласково. Я имею в виду пиявок. На сей раз мгновенная смерть». Мервал поморщился. В руке он держал две обгаженные тигром туфли, но предпочел бы носить их всю оставшуюся жизнь, лишь бы не оказаться на месте человека. Артемис лежал на спине в грузовом отсеке шаттла и гадал, не приснились ли ему последние несколько минут. Суперпиявки, спящие тигры и норовистая квага. Пол под ним вибрировал, и юноша прикинул, что в данный момент они перемещаются со скоростью в несколько раз превышающей скорость звука. Вдруг вибрация исчезла, сменившись более спокойным гулом. Скорость падала. Артемис поспешил в кабину и увидел Элфи, изучавшую показания приборов так усердно, словно это могло их изменить. Джуджу -джу выседал в кресле второго пилота с таким видом, будто именно он руководит полетом. Юноша показал на лемура. «Подобный вопрос может показаться глупым, но это Джуджу...» -джу... «Нет, не он. Автопилот. Кстати, приятно видеть тебя живым. Благодарить не обязательно». Артемис коснулся ее плеча. «Я снова обязан тебе жизнью. Не хочется резко переходить от выражения благодарностью к выражению недовольства, но почему мы снизили скорость? Время на исходе. У нас было три дня, а осталось всего несколько часов». Элфи постучала пальцем по прибору. «Кто-то засек нас из лагеря. Чьи-то компьютеры считали наши схемы. Может, ты в курсе?» «Опалкобой», — ответил ирландец. «За всем этим стоит опалкобой». Она собирает телесные жидкости животных, чтобы усилить свои магические способности. Если Джуджу попадет к ней в руки, она станет неуязвимой. Удивляться Элфи было некогда. «Чудесно. Опал-кобой. То-то мне всегда казалось, что нашему путешествию не хватает психопатической составляющей. Если опал нас засекла, она ринется в погоню на чем-то более боеспособном, нежели эта колымага. Экраны? Бесполезно. Можно обмануть человеческие радары, но только не наши сканеры». «Варианты? Мне придется вести шаттл по человеческим воздушным коридорам. Полетим с дозвуковой скоростью и постараемся не привлекать к себе внимания. В последний момент сделаем рывок к поместью фаулов. Даже если опал нас заметит, то пока она нас догонит, мы уже снова окажемся в туннеле времени». Из почтового ящика высунулась голова мульча Ритвинга. «Фактически пустя. И только несколько золотых монет. Не возражайте, если я оставлю их себе». «Кстати, кто-то упоминал опалкобой или мне послышалось?» «Не волнуйся, все под контролем», — Мульч хохотнул. «Под контролем? Как в Раддаун-парке? Или как в Некожевином рынке?» «Ты видел нас не лучшие моменты», — признался Артемис. «Но поверь, со временем ты проникнешься уважением ко мне и к капитану Малой». Мульч, судя по выражению лица, в этом сомневался. «Надо посмотреть в словаре значение слова «уважение». И, «Должно быть, я неправильно его понимаю». Лемур захлопал в крошечной ладошки и издал звук, очень похожий на смех. «Судя по всему, ты нашел равное себе по интеллектуальному развитию существо», заметила Элфи, повернувшись к приборам. «Жаль не самку, а то вы могли бы пожениться». Мульч постарался изобразить неподдельное возмущение. «Имеешь видовая любовная связь? Отвратительно. Только извращенцу может прийти в голову мысль поцеловать существо, не принадлежащее к его собственному виду». Артемис вдруг потер заболевшие виски. «Путь далек до Типери», — подумал Артемис. «А потом еще несколько миль до Дублина». «Шаттл?» — переспросила Апала. «Шаттл подземных жителей?» Яхта Кабой находилась в режиме свободного полета на границе атмосферы и космического пространства. Отражение звезд тускло мерцали на черной оболочке корабля, далеко внизу виднелась земля в пелерине облаков. «Это, говорят, датчики», — сказал Мирвал. «Старая туннельная модель. Движок хилый, огневая мощь нулевая. Догнали бы без труда». «Догнали бы!» — изогнула бровь Опала, вытянув ногу, дабы полюбоваться новыми красными туфлями. А «Почему бы?» «Мы его видели, потом он ушел в двузвуковой диапазон. Я бы предположил, что пилот станет держаться человеческих воздушных коридоров, пока не почувствует себя в безопасности». Апал довольно улыбнулась. Она любила сложные задачи. «Отлично! Все преимущества на нашей стороне. У нас есть скорость, у нас есть оружие. Нужно только нацелиться в правильную сторону». «Какая баснословно подобная мысль!» — ухмыльнулся Дискант. Апал обиделась. «Дискант, прошу тебя, используй более короткие слова, иначе мне придется тебя испепелить!» То была пустая угроза, ибо после битвы в лаборатории у Апал не осталось и искры магии. Основные функции вроде контроля над сознанием, левитации и всего такого прочего сохранились, но молнии метать она смогла бы только после трех суток постельного режима. Однако братьям крыль знать об этом было необязательно. «Идея такая. Я обработала сделанные в лаборатории записи программу распознавания голоса и определила район. Кем бы ни был этот вершок, он проживает в центральной части Ирландии. Вероятно, в Дублине. Дискант, я хочу, чтобы ты доставил нас туда как можно скорее. И когда этот туннельный шаттл покинет воздушные коридоры...» Опал крепко сжал тонкие пальцы, словно выдавливая соки из воображаемого насекомого. «Мы будем наготове! «Легендарственно!» — поддакнул Дискант. «Особняк Фаулов!» Солнце успело взойти, пересечь небосвод и уже спускалось к горизонту, когда Элфи с трудом перевалила тянущий на последнем издыхании шаттл через стену поместья. «Наше время истекает, как и жизнь этой груды металлолома», сказала она Артемису и прижала ладонь к груди. «Я чувствую, как угасает внутри последняя искорка магии номера первого, но полчаса у нас еще есть». Артемис кивнул. При виде поместья состояние матери показалось ему еще более отчаянным. «Мне надо домой». «Молодец, Элфи, у тебя все получилось. Садись на заднем дворе. В дом мы войдем через кухню». Эльфийка нажала несколько кнопок. «На заднем, так на заднем. сканирую сигнализацию. Обнаружено два датчика, и третий замаскированный. Если не ошибаюсь, датчики движения. Только один управляется дистанционно, остальные автономно. Отключить дистанционный датчик?» «Да, Элфи, отключи все, пожалуйста. В доме кто-нибудь есть?» Капитан Малой бросил взгляд на тепловизор. Одно теплое тело, на верхнем этаже. Артемис перевел дух. Отлично, только мама. Она, должно быть, уже приняла снотворное. А младший я еще не мог вернуться. Элфи постаралась посадить шаттл как можно мягче, но шасси были стесаны до металла, а амортизационные подушки давно выдохлись. На стабилизаторах зияли дыры, гироскоп вертелся словно флюгер, шасси прорыли глубокую канаву, развратив как плугом булыжники двора. Артемис крепко обнял Джуджу. «Ну как, малыш, готов к дальнейшим приключениям?» Круглые глаза лемура наполнились беспокойством. В поисках утешения он посмотрел на муча. «Главное, не забывай!» Гном почесал зверьку подбородок. «Что самый умный здесь ты?» Рытвинг нашел старую сумку и принялся перекладывать в нее остатки еды из холодильника. «Зря ты это!» Сказала Элфи. «Корабль твой!» «Забирай его!» «Откапывай свои сокровища и улетай подальше!» «Сбрось этот хлам в море и живи спокойно несколько лет!» «Только обещай ничего не продавать людям». «Да нет у меня никаких сокровищ», заверил ее Мульч. «Ты сказала, что я могу оставить Шаттл себе?» «На самом деле я попросила тебя его выбросить. Тем самым ты окажешь мне огромную услугу». Мульч усмехнулся. «У меня щедрая натура. Я окажу тебе эту услугу». Элфи улыбнулась в ответ. «Отлично. И запомни, когда мы встретимся снова, ничего этого не было. Или не будет». «На устах моих печать». Артемис протиснулся мимо него к выходу. «Дорого заплатил бы за то, чтобы посмотреть на мульчи Ритвинга, у которого рот на замке». «Мне тоже приятно было с тобой познакомиться, Вершок. Уже не терпится обокрасть тебя в будущем». Артемис пожал ему руку. «А мне не терпится посмотреть, как у тебя это получится. Хочешь верь, хочешь не верь, мы еще повеселимся вместе». «А ты посмотри за этим Вершком, Джуджу!» Со всей серьезностью обратился гном к лемуру. «Он туповат, но не у него добрые». До свидания, мистер Ритвинг. До встречи, господин Фаул! Опал проходила по третьему кругу цикл медитационных упражнений галышевим, когда Мервал ворвался в ее личную каюту. Мы засекли шатлми Мискобой», задыхаясь, доложил он, прижимая к груди гибкий экран. Всего на минуту он перешел на сверхзвуковой диапазон над Средиземным морем. Этого оказалось достаточно. хум-ха. Хум произнесла на распев опал, заканчивая ритуал. Покой внутри, терпимость вокруг, прощение на моем пути. А теперь, Мирвал, покажи, где находится этот мерзкий человечешка, чтобы я могла скормить ему его собственные потроха. Мирвал протянул ей гибкий экран. Красная точка, восточное побережье. Что-нибудь военное? Нет, как ни странно. Жилой дом, и никакой защиты. Опал встал с уютного кресла. Отлично, просканируй все вокруг. Заряди пушки и готовься к посадке. Слушусь, мискобой. Кстати, Мирвал. «Да, мискобой». «Кажется, наш малыш-дискант потерял из-за меня голову. Недавно заявил, что я фотообворожительно. Бедный дурачок, можешь передать ему, что я недоступна. Если ты этого не сделаешь, мне придется его убить». Мервал вздохнул. «Обязательно передам Мискабой. Уверен, он возьмет себя в руки». Поднимаясь по лестнице, Артемис поймал себя на том, что машинально гладит Джуджу по голове. «Не волнуйся, малыш, никто тебя не обидит. Мы в безопасности». Элфи шла за ним, прикрывая тылы выпрямленным указательным пальцем. Пальцы, конечно, не сравнить с заряженным оружием, но и ими, обладая достаточной силой, можно переломать кости. «Быстрее, Артемис! Силы номера первого иссякают! До перехода осталось совсем немного!» Артемис осторожно переступил нажимной датчик на двенадцатой ступени. «Мы почти на месте. Еще несколько секунд». С тех пор, как они покинули кабинет, ничего не изменилось. Шкаф так и стоял на распашку, с верхней полки свисал шарф похожей на норовящую удрать змею. «Отлично», — сказал Артемис, вновь обретая уверенность в себе. «Вот это место. Точно». Элфи тяжело дышала. «Наконец-то! Я с трудом принимаю сигнал. Словно бегу за едва уловимым запахом». Артемис обнял ее за плечи. Все трое были голодны, измотаны, но чувствовали себя победителями. «Я думала, ты погиб», — сказала она. «Я тоже», — признался Артемис. «А потом понял, что не могу умереть. По крайней мере, на этот раз. Может, объяснишь, что ты имеешь в виду?» потом за ужином. А пока давай откроем туннель времени, мой верный друг. Вдруг закрывавшие окно Эркера шторы распахнулись. Глазам юноши и эльфийки предстали младший Артемис и дворецкий, облаченные в костюме из фольги. Телохранитель расстегнул костюм и продемонстрировал висящий на груди огромный пистолет. «Так что там насчет туннеля времени?» — спросил десятилетний Артемис. Мульчи Рытвинг зарывала золотую монетку в качестве жертвоприношения гномьему богу удачи Шамми как вдруг земля взорвалась у него под ногами, и он оказался верхом на ледокольном носу шаттла. «А я даже ничего не услышал», — подумал он. «Вот и верь после этого в шамме». Мульч не успел разобраться, где верх, а где низ, как оказался отброшен к серебристому ясеню, и понял, что не в состоянии пошевелить кдыком из-за упертого в него ствола нейтрина. Волоски бороды инстинктивно почувствовали недружелюбные намерения оружия и мгновенно обвили ствол. «Хороший шаттл!» — сказал мульт, чтобы выиграть время и дождаться, когда погаснут звезды в глазах. — С бесшумным двигателем, я полагаю. Перед ним стояли трое пикси. Двое мужчин и одна женщина. Обычно пикси довольно миролюбивые существа, но эти мужчины были вооружены, а женщина явно могла убивать одним взглядом. — И спорим? — продолжал гном. — Вы готовы поджечь мир только ради того, чтобы усмотреть, как он горит? — опал ввела предложение в блокнот карманного компьютера. — Спасибо за подсказку. А теперь выкладывай все, что знаешь. Пусть сопротивляюсь немножко, а потом накачай ее дезинформацией. Я тебе ничего не скажу, дьявол в обличии Пикси!» Заявил он, нервно дергая кадыком. «О!» – простонала опал и топнула ножкой. «Неужели меня никто не боится?» Она сняла перчатку и прижала большой палец к виску мульча. «А теперь покажи мне все!» И, используя последнюю искру, добытой нечестным путем магии, она высосала из мозга пленника воспоминания о последних днях. Ощущение оказалось крайне неприятным даже для существа, привыкшего извергать из себя огромные массы материи. Пока враги рылись у него в мозгах, мульч что-то нечленораздельно бормотал и сучил ногами. Получив желаемое, опал удалилась, оставив бесчувственного гнома валяться на земле. Очнется он через час, обнаружит пусковой чип шатла в кармане, но так и не вспомнит, как он здесь оказался. Опал закрыла глаза и посмотрела полученные воспоминания. «Ага», — сказала она с улыбкой, — «Туннель времени!» «На это нет времени!» — настаивал Артемис. «А я думаю, есть!» — возразил десятилетний Артемис. «Вы вторично проникли ко мне в дом, так что извольте, по крайней мере, объяснить, что значит «туннель времени», не говоря уже о том, почему вы до сих пор живы». Старший Артемис убрал волосы с лица. «Теперь-то ты узнаешь меня. Наверняка». И «Здесь тебе не реклама шампуня. Оставь в покое свои волосы!» Элфи согнулась почти пополам, держась за сердце. «Скорей!» — простонала она. — Или мне придется уйти без тебя? — Прошу вас, — взмолился Артемис. — Мы должны уйти. Это вопрос жизни и смерти. Младший Артемис был неумолим. — Я чувствовал, что вы сюда вернетесь. И здесь все началось, и именно на этом месте. Судя по записи камер наблюдения, вы просто возникли в этой комнате. Далее вы последовали за мной в Африку, и мне подумалось, что если я спасу животному жизнь, вы снова появитесь здесь с моим лемуром». Мы просто заблокировали тепловые излучения наших тел и стали ждать. И дождались». «Не слишком убедительно», — заметил старший Артемис. «Мы действительно охотились за лемуром. Но тогда зачем нам возвращаться с ним сюда?» «Я понимаю. Логика моя не безупречна, но терять не было нечего. А приобрести, как мы все видим, я мог немало». Элфи надоело слушать, как Фаул нахваливает сам себя. «Артемис», — сказала она, — «я знаю, ты не бессердечен». «Ты хороший человек, хотя сам об этом пока не подозреваешь. Ты пожертвовал бриллиантами, чтобы спасти мне жизнь. Чего тебе стоит просто нас отпустить?» Младший Артемис обдумывал это в течение полутора мучительных минут. «Правда», — изрек он наконец, — «я должен знать всю правду. Что ты за существо? Почему он выглядит таким знакомым? Зачем вам понадобился Лимур? Все без утайки». Старший Артемис прижал Джуджу к груди. «Принеси мне ножницы», — сказал он. Апал вбежала в особняк, небрежно подавив чувство тошноты, неизбежно возникавшее при проникновении в человеческое жилище без приглашения. «Туннель времени», — подумала она, едва не хихикая от возбуждения. «Наконец-то я проверю свою гипотезу». Управление временем уже давно являлось конечной целью Апал. Способность контролировать чьи-либо перемещения во времени сулила практически неограниченную власть. Но без Лемура ей не хватало для этого магической силы. Чтобы замедлить время всего на несколько часов, Собирались целые толпы колдунов-полицейских. А для открытия двери в туннель требовалось просто колоссальные усилия. Гораздо проще сбить луну с неба. опал и эту мысль записала в блокнот. «Обдумать позже, сбить луну, осуществимо?» опал не сомневалась что быстро владеет этой наукой, как только получит доступ в туннель. «Скорее всего, все происходит на интуитивном уровне, а я, в конце концов, гений». Она взбежала по лестнице, не обращая внимания на царапины – оставляемые на ее новых туфлях высокими, рассчитанными на людей ступенями. Мервал и Дискант едва поспевали за ней, удивляясь столь беспечному отношению к обуви. «Меня она из этих своих туфлей бросила в свинарник», — пробормотал Дискант. «А теперь царапает совсем новые ступеньки. Типичная для Кобой непоследовательность. Кажется, у меня сейчас откроется язва». Апал поднялась на верхнюю лестничную площадку и, не задумываясь, влетела в открытую дверь. «Как она догадалась, в какую комнату ей надо?» — спросил Дискант. «Не знаю», — отозвался Мервал и оперся ладонями о колени. «Пикси трудно подниматься по человеческим лестницам. Большие головы, короткие ножки, крошечные легкие. Может быть, увидела магическое красное свечение в дверях или услышала оглушительное завывание ветра времени?» Дискант кивнул. «Возможно, ты прав, братец. Кстати, я прекрасно различаю, когда надо мной норовят посмеяться». Из комнаты волоча ноги с кислым лицом вышла опал. «Удрали», — сообщила она. «И туннель вот-вот закроется». И туфли я испортила. Поэтому, мальчики, я должна на ком-нибудь отыграться. Братья Крыль переглянулись, развернулись и помчались прочь так быстро, как позволяли их крохотные ножки. Но недостаточно быстро.